Глава 47. Все, все, успокойся! А Влад стирал ладонями ее слезы. Мы поднимем документы, свяжемся с лучшими специалистами, все проверим. Мы докажем, что твою мать все это время удерживались здесь незаконно и заберем ее отсюда. Ксюша подняла взгляд на темнеющее небо. Они сидели в машине возле клиники, а она не представляла, что ей делать дальше. Я все вспомнила, Влад, что именно он обнял девушку и прислонил к себе. Как только я взяла ее за руку, ко мне вернулись воспоминания из детства. Она положила голову ему на плечо. Я даже понимаю, почему ничего не помнила о своей матери все это время. Наверное, мой мозг умышленно заблокировал кусочки памяти, чтобы не травмировать мою психику. Ксюша всхлипнула и продолжила. Она разговаривала с кем-то, когда мы гуляли у моря, играли в песке или ходили по магазинам. Моя мать могла говорить со мной одновременно с кем-то еще, с кем ей не очень хотелось разговаривать. Серьезно? Да, и я постоянно пыталась увидеть этих плохих людей, которые, как ей казалось, следовали за нами по пятам. У меня ничего не получалось, и я думала, что, наверное, это такая игра. А мама, знаешь, она в такие моменты становилась совсем другой, чужой, дикой. Металась по дому или заставляла меня убегать от них по улице. А еще вынуждала меня делать всякие странные вещи, чтобы защититься от этих невидимых людей. Сыпать соль на порог, крошить бумагу, заклеивать окна и двери. А когда это не помогало, она брала спички. Значит, твоя мама реально подожгла ваш дом? Думаю, да. В сознании четко отпечатался тот момент, когда папа забирал у нее спички и тушил горящие занавески. Он тогда так кричал. Она зажмурилась, селись вспомнить. Ругался, что она не пьет таблетки. А мама плакала, что ей от них плохо. И обещала, что не причинит никому вреда. Просила не заставлять ее. Еще ты что-то помнишь? Я... Ксюша попыталась унять скуловывающую тело дрожь. Я только помню, что она очень страдала от необходимости пить лекарства. Наверное, ей приходилось делать выбор между своим самочувствием и возможностью находиться рядом с нами. Стало быть, от таблеток она отказалась, раз снова подожгла дом. Наверное. Девушка посмотрела на окна клиники. Но ты же видел. Она осознает свою вину, слышал? Она сказала, что понимает, что была тогда не в себе и понимает, что ей лучше держаться подальше от меня, чтобы не навредить. «А ты сама как думаешь?» Ксюша поднялась и посмотрела ему в глаза. «Я думаю, что мой отец трус, слабак и эгоист». Она качнула головой. Он мог нанять сиделку, которая присматривала бы за состоянием мамы, мог навещать ее в клинике и позволять навещать ее мне. Вариантов масса, но сказать дочери, что ее мать мертва, это низкий поступок. Такое не прощают. Наденька взглянула на часы. Ого! А где это носит ее бессовестную почерицу? Комната девушки была пуста. Женщина прошла по коридору и постучала в дверь комнаты водителей. Но ей тоже никто не открыл. Она уже достала смартфон и собралась звонить Ксюше, когда вдруг раздался звонок в дверь. «Надежда Михайловна», — обратился к ней охранник, — «там какая-то девушка к Валерию Игоревичу, говорит по личному делу. Я сказал, что он будет позже». «Какая еще девушка?» «Юле зовут», – пожал он плечами. «Какие у посторонних девушек могут быть личные дела к ее мужу? Верни-ка ее сейчас же, я поговорю». Охранник метнулся к воротам. Надежда осталась ждать у открытой двери. Через полминуты в калитку вошла неопрятного вида шатенка и вызывающей походкой направилась к дому. «Какой у вас вопрос к Валерию Игоревичу?» – спросила женщина, когда девушка подошла ближе. «А вы его жена?» – Вкрадчиво поинтересовалась Юля. «Да», — выпятила грудь Наденька. «Тогда у меня есть информация, которая вам будет интересна». «Информация? Какого рода?» «Очень интересная информация», — кивнула Юля, облизнув пересохшие губы. «О Ксении и ее близких отношениях с водителем». Надежда Михайловна замерла на пару секунд, а затем отошла вглубь дома. «Проходите».